Глава двадцатая. «Которые рушатся». «Ты когда-нибудь что-нибудь слышал о законах робототехники?» — покачал головой Олег. «Хотя о чём я спрашиваю? Откуда ты мог о них слышать?» Он говорил слух, но тихо, в полголоса. «Ну давай, просвети меня», — хмыкнул владыка. «Да не суть». «Просто, если эти ребята будут неспособны причинить мне любой вред, значит, я смогу приказывать им что угодно, просто сказав, вы причините мне вред, если не сделаете то-то и то-то». «Идея неплохая. Хотя до тебя никто, кажется, не использовал это заклинание подобным образом». «Что, неужели я первый сообразил?» «Нет». Просто у большинства владеющих им магов есть отдельные способности на подчинение и приказы. Ну и плевать, мне нужно думать о том, что сейчас, а не потом. Можно сказать им, что они навредят, следя за мной и докладывая обо мне начальству. Эффект пропадет через 15 минут, и они будут все помнить. «За пятнадцать минут можно куда-то уйти, скрыться или активировать отвод глаз», – пожал плечами Олег. «И еще, я не могу причинить им вред, тогда эффект спадет. А если вред причинит кто-то другой?» «И кто же, например?» Судя по тону Влада, такие размышления были ему не в новинку, и сущности доставляло удовольствие следить. Когда же его подопечный придет к тому или иному выводу? Да, не сами. Скажу им, что если они не перестреляют друг друга, причинят мне вред. Олег помотал головой. Каким-нибудь парализатором. Пусть думают, что я мирный и безобидный. До тех пор, пока я не прокачаюсь достаточно, чтобы дать им полноценный отпор. Влад ничего не ответил на это, а через пару секунд произнес «Что-то не так». Голос владыки теперь был серьезным и обеспокоенным. От прежних ироничных ноток в нем ничего не осталось. «Что не так?» Олег на всякий случай остановился и поплотнее вжался в каменную стену. «Они уходят, эсранговые!» Я не чувствую ни одного пробужденного рядом с тем выходом на поверхность, да и обычных людей тоже. Они ушли очень быстро. Может, засекли мое приближение на радарах и отступили? Предположил Олег. Если в их задачу входило только засечь меня и вызвать подмогу, а самим не мешаться под ногами... Нет, тут что-то другое. Думай. Это твой мир и твои правила игры. Почему они могли так резко уйти? Чего они могли бояться? Не знаю. Олег сосредоточился. Влад был прав, что-то не так. Чего бояться в подземелье? Обвала, взрыва... О, черт! Пару мучительных секунд он раздумывал, куда ему бросаться. «Вперед или назад?» А затем взрыв действительно прогремел. Прогремел он где-то в отдалении, на приличном от Олега и Влада расстоянии, но звук все равно был такой, что Олег присел, схватившись за уши. «Еще бы! В этих пещерах все разносится моментально. Такое эхо, что оглохнуть можно!» «Говори!» – потребовал Влад. «Ты явно понял, что произошло!» «Да, что-то!» Олег прочистил правое ухо пальцем. Собственный голос слышался, как сквозь туман. Голос владыки в голове, кстати, совершенно нормально. «Они взорвали выход!» «Был выход!» «Стала груда камней!» «Думаю, со всеми остальными известными им выходами из метро произошло то же самое!» Он помотал головой. «Вот же чёрт! Что ещё они придумают?» «Иди вперёд! Убедимся, что там действительно больше нельзя выйти!» Велел владыка. Олег согласно кивнул и зашагал туда, где ещё что-то продолжало тихо реветь. Видимо, сыпались камни, потревоженные взрывом. «Не понимаю!» Уже не приглушая голоса, пробормотал Олег. Мы можем в любой момент выйти отсюда через врата, и они это знают. Очевидно, на это они рассчитывали. Как только откроются врата в подземелье, они будут об этом знать. Моя маскировка надолго их не задержит. Ваша земная техника мощнее, чем я предполагал. То есть у нас два варианта, кивнул Олег. Остаться тут на неопределенный срок или выйти, полностью выдав свое местоположение? Из очевидных, да. Возможно, я мог бы что-то придумать, но не уверен, стоит ли. Э, прости, уточнил Олег. Радары, вычислительная техника, поисковые заклинания. Здесь подземелье ты для них... Как муравей в муравейнике. Попробуй еще найди. У тебя с собой куча всего в инвентаре. Если они рассчитывают взять тебя из мором, то провалятся. А кроме того, пока они ждут тебя снаружи, ты можешь качаться на местных монстрах. Хм. Оригинальный у Влада взгляд на проблему, однако, подумал Олег. Хотя, если так прикинуть... Может быть, он и прав? Выйти на поверхность сейчас – почти самоубийство. Он планировал выйти на короткий срок, да еще и с отвлекающим маневром, затем украсть врата одиночества, и дальше проблема решена. Но что, если и правда залечь здесь на дно? Коридоры, переходы, куча монстров кругом. Придется привыкнуть к неудобству – Но так лучше, чем снова угодить в камеру к агентам или попросту сдохнуть. Он шагнул за поворот и увидел груду камней. Взрыв был отсюда еще на каком-то расстоянии, однако вызванные им разрушения тянули за собой следующее. Хорошо, он не подошел настолько, чтобы его зацепило. Выбраться наружу без врат – ни единого шанса. констатировал он. «Хм, что это сбоку?» Из-под камня торчала дергающаяся лапка какого-то существа. То ли гоблина, то ли кого-то в этом духе. Бедолагу завалила с головой. Откинув в сторону десяток крупных булыжников, Олег и правда увидел мелкого гоблина с искаженной от болью мордой. «Ну, это ненадолго». Меч быстро отделил голову от шеи, и Олег, став на одно колено, впитал в себя его душу. Может, зуд станет немного поменьше. Однако вместо привычного холода и легкого исцеления перед ним появилась табличка системы: «Вы изъяли душу существа. Желаете поглотить ее окончательно или вернуть назад в качестве кристалла? Раньше такого не было». Олег поднял бровь. «А раньше и ты не был магом с властью», — парировала владыка. «Старые способности тоже меняются, когда твоя сила растет». «Да? Нужно пройтись по ним, вспомнить, что еще у него есть. Ну а сейчас? Если вдуматься, не так уж он и ранен. Все тело снова зудит, но что даст эта душонка мелкой твари?» «Пять минут облегчения. Желаю вернуть душу назад», — скомандовал Олег. «Душа помещается обратно в тело. Создается кристалл». Неподвижное тело гоблина окуталось черным туманом. А затем, когда туман рассеялся, ничего не произошло. Тот не зашевелился, не встал. Олег не ощутил ничего». «А что должно было произойти?» — с легким недоумением спросил он. «Я думал, он превратится в зомби или вроде того?» «Ты все думал правильно. Это и произошло», — подтвердил ладыка. «Тогда почему он не двигается?» «Хм, даже не знаю». В голосе сущности снова прорезался сарказм. «Может быть, потому что ты ему этого не приказал?» «Ого! Хотя путь адепта смерти намекал на это с самого начала!» «Встань!» Олег попытался вложить в свой голос хоть немного величественности. Тело гоблина действительно зашевелилось. Встать у трупа получалось плохо. Кажется, взрыв и последующий обвал... Не слабо его покалечили. Судя по внешнему виду, у него были сломаны правая рука, левая нога и все ребра. К тому же, валяющаяся на земле и пытающаяся самостоятельно встать голова тоже никак не помогала делу. «Как ты можешь видеть, для создания зомби лучше всего подходят те трупы, которые получили меньше повреждений». — заговорил Влад. — Тем не менее, зомби будет жить и выполнять твои приказы до тех пор, пока цел кристалл. Любые другие травмы, лишение любых конечностей не убьют его, а лишь замедлят. Его тон сейчас напоминал тон терпеливого учителя, сообщающего прилежному ученику важные и полезные знания, «Думаю, изрубленный фарш зомби с целым кристаллом не будет очень полезен», — заметил Олег. «Но я учту. Спасибо за информацию». Кажется, перед ним открывались перспективы, о которых он раньше и не думал. Наконец гоблин встал. Он опирался всем весом на сломанную ногу. Та прогибалась, заставляя его стоять криво. Но все же гоблин не падал. Он ведь не ощущал никакой боли или дискомфорта. Голова, щелкая зубами, кувыркалась на земле. «Подними свою голову и держи ее под мышкой, велел Олег. Гоблин повиновался, но довольно неуклюже. Дважды он ронял собственную голову на камне и лишь потом смог полноценно выполнить приказ. Сделав это, он замер, совершенно неподвижно, как труп, каковым он в сущности и был. «Из слабых существ получаются слабые войны», — вновь заговорил владыка. «Они способны на выполнение простейших приказов. Им нельзя поручить чего-то долгосрочного, и даже разложение поедает их сильнее, чем более сильных зомби». «А создать такую тварь я могу только из того, чью душу поглощу», – пробормотал Олег. «А поглотить душу я могу лишь у того, кого убил своими руками. Кажется, ему будет чем заняться в этих пещерах в ближайшее время. Пускай агенты сколько угодно ждут его снаружи, он и правда укоренится здесь. Вероятно, взрывом все не кончится». Они попытаются сунуться внутрь и найти его. Но, как говорится, предупрежден, значит вооружен. «Руся!» — Олег хлопнул себя рукой по лбу. «Если мы останемся здесь, нет смысла продолжать для нее эту пытку. Нужно вернуть ей человеческий облик». «Если ты считаешь, что ей так безопаснее, я готов это сделать». Судя по тону, Владу было все равно, что происходит с Русей. «Для этого нам нужно вернуться на прежнее место». «Кажется, то прежнее место все-таки станет для нас временным домом», — кивнул Олег, разворачиваясь и шагая назад. Что до безголового зомби-гоблина, то он так и остался стоять, неподвижно таращась в пустоту глазами на отрубленной башке.